Глава третья. Мир Астарот. Академия Смерти. Денёк, скажем так, не задался с самого утра. То некроманты не тех у мертвей подняли, то наоборот не тех упокоили, то проклятийники не тех, кого нужно прокляли, а то и вовсе сами на себя проклятие же и наслали. Детский сад какой-то, честное слово. а ведьмы Зелье сварили такое, что вся Академия провоняла. Еле избавился от этой вони. Боевики раскурочили тренировочное поле до такой степени, что даже защитная сетка из силовых соединений затрещала по швам. Нет, разумеется, они молодцы, конечно, что не сдаются просто так, пытаясь взломать этот самый барьер. Но у них это вряд ли получится. Ведь его устанавливал я. Лично. А мою защиту ещё никому не удавалось обойти. Ухмыльнулся, составляя отчёт в своём кабинете на самом верхнем этаже Академии Смерти. Все ребята, конечно, толковые, но иногда появляются такие индивиды, что впору начинать бежать да прятаться. Изобретательные ребята, особенно на различные пакости. И ладно бы они оказывались незначительными, так нет же. То пруд с редкими видами хищных птиц и рыб высушат, то землю в запретном лесу раскурочат, из-за чего все жители леса потом бегут ко мне и начинают жаловаться, какие они бедные и несчастные, и какие плохие адепты в моей академии. Приходится извиняться и обещать, что такого больше не повторится. В этом году. За следующий ручаться не могу, потому как там будет уже новый набор студентов. Покачал головой, откладывая перо и чернила, и сворачивая фолиант в трубочку, чтобы тут же убрать его в ящик стола. Так, по некромантам отчёт составил, по проклятийникам и ведьмам также, боевики, там и составлять-то было нечего, а вот про целителей совершенно забыл. Снова склонился над столом, беря пергамент и перо. Так, начал я, почесав макушку, что же сегодня натворили целители? Задумался, вспоминая. Первое. Отравили проклятийников каким-то зельем, сославшись на то, что оно сработало не так, как нужно. Итог. Теперь половина адептов не могут выйти из своих комнат, мучаясь животами. Далее. Создали какой-то невероятный эксперимент, который, как они в один голос утверждали, непременно должен был увенчаться колоссальным успехом и произвести настоящий фурор во всем Астароте. Но что-то пошло не так. Растение вдруг ожило и начало отлавливать всех, кто его собственно и создал. Пострадали 9 недоучек-экспериментаторов. Чтоб их к моей матери перенесло хотя бы на денёчек. После этого женская половина целителей начали изобретать супербыстрый восстановитель, собственно, для тех ребят, которые пострадали от недовольного растения. Снова что-то пошло не так, и зелья начали взрываться прямо в руках адептов. Благо, сильно не пострадали, так? Лишь пары пальцев лишились, да кожу обожгли. Ничего, восстановим всё в лучшем виде. Пальцы отрастут, а кожные покровы сами себя залечат, когда главный целитель Академии этим займётся. Н-да. Выдохнул, записав ключевые моменты сегодняшнего дня. Эти ребятки переплюнули всех своих однокурсников. Убрал перо на место, а пергамент свернул и положил в тот же ящик стола, что и первый. Откинулся на кресле с высокой резной спинкой и мягким сиденьем. Оглядел пространство вокруг себя. Высокие сводчатые потолки, огромные с множеством редких книг и древних рукописей книжные шкафы, достающие почти до самого потолка, стены, увешанные старинными гобеленами, некогда принадлежащие древним родам Астарота, теперь же забытым и канувшим в лету. Мой стол расположился у самой стены напротив входной двери. А по бокам от него два мягких кресла для посетителей, и у стены возле двери небольшой диванчик, это для провинившихся адептов. Там, сидя на стареньком диване, они, страшась последствий своих проступков, дожидались своего наказания от магистра смерти. Собственно, меня самого. Все знают, что наказываю я жестко, но справедливо и всегда за дело. Снова обвел взглядом пространство, отмечая, что за окном уже стемнело и на стенах тускло зажглись магические светильники. В принципе, я мог и вовсе обойтись без света, ведь любой демон, а уж тем более высший, видит даже в такой непроглядной тьме, в которой другие не смогли бы ступить и шагу. Устав за весь день разгребать последствия деяния своих адептов-первокурсников, устало потер шею собираясь уже подниматься с кресла, как в дверь постучали. «Ну кто там ещё?» Недовольно отозвался я, ровнее садясь в кресле и принимая грозный вид. В кабинет, скромно приоткрывая дверь, вошла красивая темноволосая девушка в длинном тёмно-синем платье, выгодно подчёркивающем её фигуру. Красивое лицо с большими сапфировыми глазами, прямой нос, чувственные губы. Тонкая изящная шея, хрупкие на вид плечи, высокая грудь, осиная талия. «Ты все еще работаешь?» — осведомилась она, проходя вглубь кабинета и останавливаясь рядом со мной. «Разве еще не устал?» «И сколько заботы в голосе и переживания, что я улыбнулся!» «Найрин!» — повернулся к ней, протягивая свои руки, чтобы обнять. «Ты же знаешь, что с новым учебным годом работы прибавляется столько!» что порой приходится дневать и ночевать в академии. «Знаю», — ответила она, надув свои пухленькие губки и состроив обиженное лицо. но ну, а как же я?» «А тебя я люблю», — просто ответил ей целую нежную руку. «Не могу дождаться, когда мой отец даст согласие на наш брак. Все его условия я выполнил, восстановил академию, дал тебе время принять решение самостоятельно». «Не давя и не требую, как того требуют наши законы. И ты согласилась принадлежать мне». Ещё после отставки отца я согласился взвалить бремя правления на свои плечи. «Сильные плечи, надо заметить». Лукаво улыбнувшись, произнесла она, проведя ноготком по моей руке. «Я всё это знаю, любимый, но как же хочется, чтобы ты больше времени уделял не только своим ученикам в этой жуткой академии, но и мне». Обещаю, что после свадьбы я буду весь твой, Найрин». Обещаешь? захлопала она глазками, мило улыбаясь. Даже не сомневайся, заверил я её. А теперь ступай. Мне же ещё надо немного поработать. Завтра нужно провести лекцию вместо профессора Бьёрена. А что с ним? Не знаю, сказал, что нужно срочно отлучиться по семейным делам. Ой, знаю я его дела. Хмыкнула нарин В соседнем городке живёт одна танцовщица. Так вот он к ней и намылился. «Откуда ты об этом узнала?» Тут же задал ей вопрос. «Так мой брат Леор не раз видел, как он к ней захаживает, а на утро уходит». Пожала она плечиками. «Понятно. Недовольно отозвался я. Так значит, к танцовщице?» «Хорошо. Значит, завтра?» Для Бейерона в этой академии будет последний день, когда он преподавал. «Любимый, ну не будь ты таким строгим», — промурлыкала Найрин, ласково улыбаясь, из-за чего я и сам непроизвольно улыбнулся. «Ну, влюбился твой профессор, ну с кем не бывает». «Может, ты и права, но я не позволю вот так нагло обманывать меня». «Ну, как знаешь». Снова пожала она плечиками, отходя от меня и направляясь в сторону выхода. «Это меня не касается». Я лучше пойду к себе. Завтра тяжелый день. Старший курс целителей придет на лекцию по изучению редких видов хищных растений в самых дальних уголках Астарота». «Тогда иди», — кивнул. «Тебе нужно как следует выспаться». «Как же жаль, что ты еще не мой муж», — печально выдохнула девушка, после чего покинула мой кабинет. Я же, улыбнувшись, взял со стола свиток с гербовой печатью. Как вдруг почувствовал, что воздух наэлектризовался и повеяло холодком. Потянул носом и понял, что не ошибся. Несанкционированное проникновение на территорию Академии. Моментально принял боевую ипостась. Огромные кожистые крылья за спиной, большие витиеватые рога, охваченные пламенем. Рубашка на груди порвалась, являя на всеобщее обозрение мускулистую грудь. Пальцы на руках удлинились и обзавелись острыми когтями. «Кто-то прорвал защитный барьер!» — прорычал я, собираясь подняться с кресла и отправиться на поиски виновника. Как вдруг? На меня сверху, точнее, ко мне на колени свалилось что-то тёплое, мягкое и жутко верещащее. Пригляделся и не поверил своим глазам. На меня, обезумев от дикого ужаса, взирала симпатичная девушка и что-то пыталась сказать, правда, я совершенно не понял, что именно. Единственное, на что мне сейчас хватило ума, это задать вопрос «Ты кто?». На что в ответ я услышал дрожащее «Мама» и тело девушки обмякло в моих руках. И вот что мне теперь с ней делать? Может, открыть портал и выкинуть куда-нибудь? Ну вот на кой она мне тут сдалась? Видно же, что девушка не из этого мира. Одежда слишком уж специфичная. Хотя нет, с моей стороны это будет слишком уж жестоко. Лучше как придёт в себя, распрошу её и узнаю, откуда она такая свалилась. И если получится, то отправлю обратно в тот мир, из которого она и прибыла. После чего поднялся с кресла, с этой ношей на руках и положил на тот диван, на котором мои адепты ожидали своего наказания.